Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых, и внесли священники ковчег Завета Господня на место его в довир храма во святое святых. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака.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 Тем не менее, сей храм, который я построил в Кыбре Негест в главе 62 описывается горе Соломона после того, как он обнаружил, что его сын м е н е л и к выкрал реликвию из храма и увез ее в Эфиопию. Когда же царь собрался с мыслями, то обратился к старейшинам Израиля, также громко оплакивавшим утрату Ковчега, и предостерег их: перестаньте, дабы необрезанные не глумились над вами и не могли сказать: их славу забрали и Бог оставил их. Ничего не открывайте чужим. И старейшины Израиля сказали ему в ответ. Да исполнится воля твоя, как и воля Господа Бога. Что же до нас, то никто из нас не нарушит с л о в о твое, и мы не сообщим кому либо, что ковчег был забран у нас. И к такому соглашению они пришли в доме Божьем, старейшины Израиля со своим царем Соломоном. Иными словами. Если верить Кэбре Нагест, к о в ч е г был увезен в Эфиопию при жизни Соломона, но вся информация об этой трагической утрате скрывалась, и поэтому о нем не упоминается в священном Писании. Таким образом, изятие ъ к о в ч е г а из Иерусалимского храма могло быть произведено под прикрытием заговора молчания. организованного царем и высшими священниками, но каким царем, если не Соломоном? Ни одно из содержащихся в Третьей книге царств упоминаний о ковчеге не датировано временем позже царствования Иосии. То же самое можно сказать и об упоминаниях в книге Второзакония, а одно место в главе восьмой т р е т ь е й книги царств особенно интересно. И внесли священники ковчег завета Господня на место его в довир храма во святое святых под крылья херувимов, ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега и покрывали херувимы сверху ковчег и шесты его. И выдвинули с ь шесты так. что головки шестов видны были из святилища пред д а в и р о м но не выказывались наружу. Они там и до сего дня. Почему книжник посчитал необходимым у в е р и т ь читателей, что шесты ковчега в его время можно было видеть выступающими из внутреннего святилища? Это утверждение имело бы смысл только в том случае. Если бы к о в ч е г а в действительности там не было, в 1928 году исследователь Библии Юлиан Моргенштерн, у д и в и в ш и с ь странным словам, они там и до сего дня, пришел к заключению, что автор пытался у в е р и т ь читателей в том, что шестый к о в ч е г а Исследовательно сам ковчег находились во внутренней части храма, даже если их не могли видеть простые люди или фактически никто, кроме первосвященника, входившего в святая святых один раз в год во время йом кипура. Тот факт, что автор считал себя обязанным настаивать таким образом на том, Что в его время к о в ч е г все еще находился в храме, свидетельствует, что он должен был противостоять широко распространенному и упорному сомнению в этом сомнению, основанному по всей вероятности на реальном факте. На лицо признаки попытки убедить народ в том, что к о в ч е г все еще находится на своем месте в храме. Это похоже на старание скрыть правду, то есть тот факт, что реликвии уже не было там. Однако, скорее всего, во времена Иосии было обнаружено лишь отсутствие ковчега, а утрачен он был еще раньше. Почему? Да потому, что Иосия был усердным приверженцем единого Бога. стремившимся подчеркнуть первостепенное значение иерусалимского храма. Немыслимо, чтобы такой монарх позволил изъяти ь з из святая святых главный символ своей религии. Напрашивается вывод: ковчег исчез еще до в о ц а р е н и я Иосии, то есть до 640 года до нашей эры. В некоторых легендах говорится, что в последние годы своего царствования и о с и я предвидя скорое разрушение храма вавилонинами, спрятал ковчег и все его принадлежности, дабы уберечь их от осквернения в руках врага. Но и о с и я никак не мог предсказать события. 5 0 9 0 0 в о с ь о г о 5 0 8 0 0 седьмого годов до нашей эры. Он умер в 609 году до нашей эры, за пять лет до того, как Навуходоносор, разрушитель Иерусалима, унаследовал вавилонский трон. Предшественник же Навуходоносора, Набупаласар, не проявлял никакой агрессии в отношении Израиля. Таким образом, исторический фон царствования Иосии не подтверждает версию о том, что он мог заранее спрятать ковчег Завета. Самое последнее упоминание священной реликвии в Ветхом Завете встречается в том месте Второй к н и г и Паралипоменон, где описываются меры Иосии по восстановлению. традиционных богослужений в храме и изверг и о с и я все мерзости из всех земель, которые у сынов израилевых и поставил он священников на местах их и сказал левитам наставникам всех израильтян посвященным Господу поставьте ковчег святый в храме который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев, нет вам нужды носить его на р а м е н а х и о с и и не было нужды просить левитов поставить ковчег в храме, если он уже находился там. Следовательно, царь не мог изъять реликвию, поскольку явно полагал, что ее забрали левиты, и, во-вторых, Ковчег исчез из храма до обращения Иосии к Левитам. Вторая книга Паралипоменон точно датирует это обращение Восемнадцатый год царствования, иными словами в 622 году до нашей эры. Из текста Библии неясно, выполнили ли Левиты царский приказ. В нем нет ни описания церемонии возвращения ковчега в храм, ни вообще каких-либо упоминаний о ковчеге после этого времени. Похоже, слова царя не были услышаны, а если и были, то теми, кто не мог выполнить их. Таким образом, к 622 году до нашей эры ковчега в храме уже не было. Пропасть он мог только в период между смертью Соломона (955 год до нашей эры) и в о ц а р с н и е м Иосии (640 год до нашей эры). По этому поводу в книге профессора Минахи Махарана «Храмы и храмовая служба в древнем Израиле» говорится: был только один единственный период, когда его Иерусалимский храм лишали изначальной функции, и он перестал служить как храм Бога. Это случилось во время царствования Манасии, который установил сосуды Ваала во внешнем святилище и внес Астарту во внутреннее святилище храма. Это единственное событие, которое может объяснить. Исчезновение ковчега и херувимов. Мы вправе заключить, что идол Астарты заменил ковчег и херувимов примерно пятьдесят лет спустя, когда и о с и я вынес Астарту из храма, сжег ее в долине Кидрона и стер ее в прах и даже развеял прах ее. Ковчега и херувимов уже не было там. Следовательно, ковчег Завета был утрачен во время царствования м о н а с и и Вот почему его нет в перечне сокровищ храма, захваченных вавилонянами. Но если ковчег был вынесен в связи с идолопоклонством м о н а с и и тогда как объяснить тот факт, что в Священном Писании нет никакого упоминания о его утрате? По всей видимости, это событие вызвало у книжников такие скорбные чувства, что они умышленно воздержались от рассказа об исчезновении реликвии. Священники-левиты ни при каких обстоятельствах не могли позволить ковчегу завета находиться в одном помещении с идолом Астарты. Но во времена м о н а с е и и Иерусалим... Да и вся страна не мог считаться безопасным местом для тех, кто сохранял верность Богу, и, следовательно, реликвию надо было переправить в более надежное место. Интересно, что согласно преданиям обесинских фалашей, их предками были евреи, которые, прежде чем перебраться в Эфиопию, жили в Египте. Они жили там сотни лет и даже построили свой храм близ Асуана. Он простоял долгое время и в конце концов был разрушен. Под давлением внутренних неурядиц, начавшихся в Египте в связи с персидским завоеванием, иудеи были вынуждены уйти: сперва в Мероэ, Судан, а затем новая война изгнала их еще дальше. Беглецы разделились на две группы. Одна поднялась по реке Текезе, другая по Нилу. Такими путями они прибыли в о б е с и н и ю и поселились близ озера Тана. Ковчег Завета был доставлен на озеро Тана и там укрыт на острове Тана Киркос. В памяти Фалаша этот остров еще долгое время считался священным. Реликвия оставалась на острове на протяжении восьми столетий, пока не была в конце концов доставлена в Аксум. Это произошло во времена обращения Эфиопии в христианство. Есть ли под этими преданиями хотя бы крупица истины? Как установили археологи, иудейский храм в египетском Асуане действительно существовал, только находился он не в самом Асуане, а на острове Элефантина посреди Нила. Этот храм был разрушен в V веке до нашей эры, и после этого еврейская община бесследно исчезла с острова. Но ведь именно в пятом веке до нашей эры, по преданиям фалашей, ковчег Завета был доставлен в Эфиопию. Раскопками на Элефантине установлено, что здесь в седьмом, п я т веках до нашей эры существовало еврейское поселение. Между Элефантиной и Иерусалимом велась оживленная переписка. Письма писались. на глиняных черепках и папирусных свитках. Во многих из них упоминается храм Яхве на Элефантине. Сегодня археологи с точностью до метра знают его местоположение, знают, когда он был построен (около 650 г о д а до нашей эры), когда он был разрушен (в четыреста д е с я т о году до нашей эры), а также то, Что в последующие века на его месте был построен древнеримский храм. Иудейский храм на Элефантине имел внушительные размеры: около т р и метров в длину и д е с я т в ширину, соответственно шестьдесят и двадцать локтей. Любопытно, что Библия указывает те же размеры для храма Соломона. в Иерусалиме. Подобно храму Соломона, кровля храма на Элефантине была сделана из кедра. Но если храм Соломона был построен, чтобы разместить в нем ковчег Завета, не логично ли предположить, что и храм близ Асуана был сооружен с той же целью? Время постройки храма на Элефантине? Приходится на период царствования монасии царя в н е ш е г о идола в святая святых и Иерусалимского храма, и тем самым принудившего священников вынести оттуда ковчег. В течение двух столетий реликвия могла храниться на Элефантине. Характерно, что в храме на Элефантине регулярно приносились в жертву животные. В том числе совершалось жертвоприношение барана в пасхальную неделю. Это свидетельствует о том, что элефантинская еврейская община иммигрировала в Египет еще до реформ царя Иосии, когда жертвоприношения были запрещены где бы то ни было, кроме Иерусалимского храма. Этот запрет соблюдался даже евреями, угнанными в вавилонский плен. Поскольку местные евреи регулярно переписывались с Иерусалимом, нет сомнений в том, что они знали о введенном и Осии запрете, и все же продолжали совершать жертвоприношения. Следовательно, они считали себя вправе поступать так. Такое право они могли иметь благодаря присутствию ковчега Завета. в их храме. Из найденной археологами переписки мы узнаем, что евреи на элефантине считали, что Бог физически присутствовал в их храме. В древнем Израиле и во время скитаний е в р е е в по пустыне считалось, что Бог обитает там, где находится ковчег. Эта вера была утрачена лишь с признанием утраты ковчега. Когда евреи на э л е ф а н т и н е говорили о божестве, физически присутствовавшем с ними, они вполне могли иметь в виду ковчег. Разумеется, нет никаких неопровержимых фактов, связывающих фалашей э Фиопии с э л е ф а н т и н о й Однако принимая во внимание глубоко ветхозаветный характер религии фалашей, вполне логично предположить, что иудаизм был принесен в Эфиопию из Египта. Одно из доказательств древности иудаизма в Эфиопии – крайне архаичный характер фалашской религии, в которой центральную роль играет жертвоприношение. Типичная для Элефантины. Это добавляет веса гипотезе о том, что Ковчег Завета мог быть доставлен в Эфиопию с этого острова. и у д е й с к и й х р а м на Элефантине имел собственное духовенство. В текстах переписки они именуются хн без гласных. Добавив гласные а и е, получим кахен Но ведь так называют фалашских священников. Одно из названий иудейского храма на Элефантине — м с г д безгласных, что означает место, где падают н и ц и по сей день у э ф и о п с к и х фалашей нет синагог, как нет их храма, но свои скромные святилища они называют Месгид. Таким образом, к о в ч е г Завета мог прибыть в Эфиопию в 470 году до нашей эры, или около того. Иными словами, спустя 500 лет после Соломона, Минелика и царицы Савской. Характерно, что Эфиопия — единственная страна, которая еще в древности восприняла иудаизм и сохранила ему верность вплоть до XX века. И это единственная страна в мире в истории которой ковчег Завета сыграл такую огромную роль, и жители которой до сих пор убеждены, что владеют этой реликвией. Стоит вспомнить, что в книге пророка Софонии, написанной между 640 и 622 годами до н.э., в уста Господа вложены следующие слова. Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. Но когда Софония говорит о рассеянных, какое именно событие он имеет в виду? Ведь до времени жизни Софонии не было никакого рассеяния евреев из Святой Земли. Слова "заречные страны Эфиопии". встречаются в Библии еще один раз в книге пророка Исаии: Горе земле, о с е н я ю щ и й крыльями по ту сторону рек Эфиопских, п о с ы л а ю щ и е послов по морю и в п а п и р о в ы х суднах по водам. Идите быстрые послы к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому. и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Время жизни и с а и приблизительно с е м ь с о р о к ш е с т ь с о т восемьдесят с е д ь м годы до нашей эры. Согласно одному преданию, пророк умер мученической смертью от рук царя Манасии. Возможно, в приведенном выше тексте Исаия говорит об Обессинии и о районе традиционного расселения фалашей. Высокогорье вокруг озера Тана действительно прорезано реками. Обитатели этой земли люди рослые и страшные. Такое описание вполне применимо ко фиопам, чья блестящая каштаново-коричневая кожа отличается от черной кожи жителей других африканских стран. Наконец, Исайя знал, что люди этой земли плавают в папировых суднах. До сих пор обитатели районов вокруг озера Тана широко используют лодки из папируса, которые они называют танкуас. Эфиопы говорят, если хочешь спрятать дерево, Помести его в лес. Чем иным являются таботы, которым они поклоняются в двадцати тысячах своих церквей, как ненастоящим лесом? А в самом сердце этого леса таится легендарный ковчег Завета, построенный у подножия горы Синай, пронесенный через пустыню и реку Иордан, п р и н е с ш и й победу израильтянам в их борьбе. за землю обетованную, доставленный царем Давидом в Иерусалим и помещенный Соломоном в с в я т а я святых первого иерусалимского храма. Приблизительно три с т а л е т спустя он был забран оттуда верными священниками, стремившимися оградить его от осквернения. и доставившими его в безопасное место на далеком египетском острове Элефантина. Там для него был построен новый храм, в котором он и хранился следующие двести лет. Когда же храм был разрушен, начались новые скитания. В итоге ковчег был доставлен в Эфиопию, в землю вдоль и поперек пересеченную реками. С одного острова его переправили на другой, зеленый Тана Киркус, где установили в шатре скинии и где ему поклонялись последователи единого Бога. На протяжении последующих восьми столетий он был центром своеобразного иудейского культа, поклонники которого стали предками нынешних эфиопских евреев-фалашей. Потом наступило время религии Нового Завета. Христиане переправили Ковчег в Аксум и поместили в большой церкви, посвященной Пресвятой Богородице, Деве Марии. Прошло еще много лет. С течением веков изгладилась память о том, каким путем Ковчег попал в Эфиопию. Остались лишь легенды. объяснявшие тот таинственный факт, что небольшой городок среди гор Тиграи был избран Богом как последнее пристанище, самой прославленной реликвии времен Ветхого Завета. Легенды эти были позже записаны в книге к е б р е н а Гест, содержащие однако такое множество ошибок и несоответствий, что последующие поколения ученых долго не могли добраться до скрытой в них истины. Жители Эфиопии верят, что священная реликвия хранит их страну от врагов и бедствий. Хранители ковчега убеждены, что все в Эфиопии живут в мире, потому что сила ковчега осеняет их. Как бы то ни было, но Эфиопия... Единственная африканская страна, сохранявшая независимость всю свою тысячелетнюю историю, и это внушает эфиопам уверенность в том, что они являются избранным народом, хранителями подлинного ковчега завета.